Глава восьмая. Первым делом, вернувшись в свою комнату, я тщательно осмотрела себя в зеркале на предмет седых волос. Кажется, на этот раз пронесло. Но то ли еще будет. Похоже, работать с мором — все равно, что сидеть на пороховой бочке. Нервно, страшно и в любой момент может рвануть. Ну или прилетит откуда. Спать этой ночью оставалось несколько часов, и мои сны до утра были посвящены кладбищу и привидениям. И если мор мог позволить себе дрыхнуть до обеда, то мой рабочий день начался, как обычно, в 9 утра. Пришлось отменять записи клиентов на ближайшие три дня. С видофоном я уже кое-как разобралась, поэтому справилась с этим делом довольно быстро. Потом проснулся мор и отправил меня, благо в сопровождении Матильды, на железнодорожный вокзал за билетами. Оказалось, до Серебряных скал почти день пути на поезде. День в компании Мора туда, день обратно. еще и прогулка к очередной могилке. Чувствую, я весело проведу это время и обзаведусь все же парой седых волос. Уезжали мы в восемь утра, и было очень непривычно видеть некроманта в столь ранний час. Вещей я с собой взяла немного — Смена белья, предметы гигиены и теплый жакет на случай, если в горах будет прохладно. Все уместилось в небольшой саквояж, который мне раздобыла Матильда. Что касается Мора, он не изменял черному цвету одежды и уже знакомому мне чемодану. А вот шкатулки нигде не наблюдалось, чему я даже порадовалась. Уверена, она бы снова была вручена мне. Матильда проводила нас до калитки, пожелала удачи и скорейшего возвращения. «Этого про хвоста Голье не жалей», — предостерёг ее Мор напоследок. «Если придет клянчить деньги, гонив за шеей». Ему все же как-то удалось узнать, что Матильда накормила барона ужином в отсутствие хозяина. Сильно Мор не бушевал из-за этого, но нудную нотацию пришлось выслушать не только Матильде, но и мне. «А барон Голье, между прочим, о вас отзывался очень хорошо», — заметила я, когда коляска тронулась, как о друге. «Ну, конечно. Кому он еще нужен, детектив-недоучка?» Ворочливым тоном отозвался Мор и отвернулся. Вагон «Люкс» приятно удивил мягкими креслами, полированными столиками и отделкой стен настоящим шелком. Вроде как обещали даже кормить. Только для Матильды это был не аргумент. Поэтому я начала задумываться над тем, куда деть еду, которая теснила мои личные вещи в саквояже. Я заняла место у окна, и как только поезд тронулся, принялась с любопытством рассматривать проносящийся мимо пейзаж. Мор в это время занялся изучением свежих газет. «Нынешние именины императора пройдут с не меньшим размахом, чем в прошлые годы», — зацепился случайно мой взгляд за крупный заголовок. А под ним красовалось фото, точнее, визер со счастливым императором в окружении нарядных женщин и мужчин. Над их головами в ночном небе полыхал разноцветными огнями фейерверк. «У вас такой жизнерадостный император!» Я усмехнулась, вспоминая его воздушный поцелуй с буклета. Мор ничего на это не ответил, только стал вмиг каким-то напряженным. Затем демонстративно перевернул лист с привлекшей меня статьей и вновь углубился в чтение. Через какое-то время по вагону разнесся мелодичный звон — Я стала оглядываться, не понимая, в чем дело. «Сейчас будем проходить через портал», — сухо пояснил Мор, откладывая газету. «Рекомендую держаться крепче». И он положил руки на подлокотник, закрыл глаза. «Портал — это тоннель, что ли?» Но додумать мысль я не успела. В вагоне внезапно погас свет, а потом его так тряхнуло, что я едва не улетела к потолку, вовремя схватилась за кресло. А потом мне сильно сдавило голову, даже звездочки перед глазами замелькали, еще и уши заложила. Длилось это всего несколько секунд, но когда снова включился свет, я была ни живая, ни мертвая. «Что это было?» — прошептала ошеломленная я. «Портал, я же сказал». Мор с полнейшим спокойствием вновь открыл свою газету. «Мы проходили через пространство, чтобы сократить путь». «Обалдеть!» — вырвалось у меня. И ведь действительно, до того, как погас свет, за окном тянулись бескрайние равнины, а теперь по левую сторону раскинулось море. За пару километров ландшафт точно не мог так измениться. «И много еще таких порталов впереди?» — поинтересовалась я. «Если не ошибаюсь, два». «А эти порталы безопасны?» «Более-менее. Всего один шанс из тысячи» застрять в нём навсегда. «Один из тысячи?» Я стала лихорадочно подсчитывать пассажиров в нашем вагоне. «Пятьдесят». Но в более простых вагонах мест больше, и если сложить все это и умножить, будет ли во всем поезде тысяча человек? Навряд ли. Но это все равно не исключает вероятности. «Вы будете обедать отвлек меня некромант кивком показывая на девушку в белом фартуке, которая перед собой катила тележку с едой. «Буду», — с энтузиазмом ответила я. «После стресса мне всегда очень хотелось есть». Из поезда на конечной станции я выходила слегка ошалелой. Незадолго до прибытия мы прошли еще один портал, заметно длиннее прошлых, и у меня до сих пор кружилась голова и мутила. Пока я приходила в себя на свежем вечернем воздухе, Мор поймал коляску, которая отвезла нас на самую окраину этого маленького городка, где расположился постоялый двор. Номер мне достался вполне приличный, чистый, с отдельной ванной комнатой. «Выдвигаемся за час до рассвета», — сообщил мне Мор, прежде чем скрыться в номере напротив. «Я попросил хозяина, чтобы вас разбудили». «Только меня?» Похоже, наш безупречный некромант даже не допускал мысли, что может проспать, в отличие от меня. Впрочем, сейчас мне было плевать, что он думает. Хотелось одного — вытянуться на кровати и спать. Просто спать. Тем более времени на это мне выделили совсем мало. В комнате с видом на горы, а не на уже привычное кладбище, мне спалось очень сладко, и совсем не хотелось вставать, когда меня пришли будить еще затемно. Немаркая плотное платье, удобные ботинки, шляпка, чтобы волосы не трепались на ветру, на сборы мне потребовалось немногим больше, чем 15 минут. Я даже спустилась в бар, где нам накрыли завтрак, раньше, чем некромант. Морже, если и был удивлен, то, конечно, не подал вида. Ели тоже быстро, после чего собрались выдвигаться. Лошади? Я не поверила, когда хозяин подвел к нам двух гнидых кобылок. «Мы поедем на лошадях?» «А вы хотите добираться до скал пешком?» Мор легко вскочил на одну из лошадей. «Так мы и к обеду там не окажемся». «Но я не умею», — испуганно запротестовала я. «Никогда в жизни не ездила на лошади и совсем не хочу свернуть себе шею, свалившись с нее. В моем договоре ничего не сказано про риски для жизни. Нет, я отказываюсь на нее садиться». Вы серьезно не умеете? Мор протяжно и с шумом выдохнул, видимо, выпуская свой гнев. Его лошадь тоже, кажется, покосилась на меня с осуждением. Еще и заржала. Мне сейчас не до шуток, на эмоциях выпалила я. Даже если я и взберусь на нее, далеко ли уеду? Еще и галопом. Нет, я, конечно, понимаю, что вы меня и из мертвых поднимете, но как-то я не рассчитывала становиться зомби. Некромант прожёг меня взглядом, затем соскочил обратно на землю. «Идите сюда». Скомандовал он, поправляя седло. «Зачем?» — уточнила я с опаской и не сдвинулась с места. «Идите сюда, живо!» «Деспот!» — процедила я, но все же подошла. «Ставьте ногу вот сюда», — показал мор на стреме. «Я же сказала, что...» «Ногу!» Это было сказано таким тоном, что я торопливо сделала то, что от меня хотели. Левую, а не правую. «Чёрт! Сразу надо говорить!» Я сменила ногу, и Мор, подхватив меня под бедра, в одну секунду усадил в седло. Юбка, конечно. Сразу же безбожно задралась, и я стала ее суетливо оправлять. «Будете держать тогда это!» Я еще не успела прийти в себя от такого стремительного взлета, как мне вручили чемодан, а потом Мор оказался прямо у меня за спиной. «Мы поедем вдвоем? пролепетала я обескураженно. «У вас есть другие варианты?» Тон Мора был пропитан ехидством. «Да, я могла и остаться, подождать вас здесь». «Исключено. Я не для того вас нанимал, чтобы вы прохлаждались, пока я работаю». А потом Мор обнял меня. То, что он просто потянулся за поводьями, я поняла только в следующий миг. Но даже такая вынужденная близость... Все равно нервировала. «Вы сами будете без седла?» — спросила я, чтобы как-то отвлечься. «Вместе с вами в седло я точно не помещусь». Его щекочущее дыхание коснулось моего виска. «А не свалитесь?» «Не дождетесь, И короткий хмык. «Лучше сами старайтесь держать равновесие, а то лови вас потом на ходу». «Но этого я вам точно гарантировать не могу», — язвительно отозвалась я. Вы берете меня с собой на свой страх и риск, и ответственность за мою жизнь теперь полностью на вас. Признаюсь, мертвых я люблю куда больше, чем живых. Мор снова хмыкнул и пришпорил лошадь. Первые метров двести рысцой было еще ничего. Я даже смогла полюбоваться просыпающейся природой, но потом наша кобыла понеслась галопом, и мне уже было не до окружающих красот и даже стала плевать на Мора, который во время быстрого бега еще теснее прижимался ко мне. Да что там, только благодаря его тискам я и держалась в этом проклятущем седле. А как же захватывало дух, и совсем не в приятном смысле. Моментами мне казалось, что мой завтрак вот-вот выйдет наружу, но все же иногда Мор разрешал лошади бежать рысцой, а то и неспешным шагом отдыхая, и тогда я приходила в себя. Вдоль горного ручья мы ехали медленно. Подъем был крутой, и бедной лошадке, похоже, приходилось совсем туго. Зато у меня появилась возможность снова полюбоваться пейзажем. Пока наш путь шел через лесистую часть горы, но временами сквозь деревья можно было различить отвесные скалы. Почему эти скалы называют серебряными? Я уже настолько расслабилась, что даже мор за спиной перестал беспокоить. «Зимой они покрываются инеем» чего блестят на солнце?» — ответил некромант скупо. «Эх, а я уже приготовилась услышать какую-то легенду. Впрочем, это же мор. Полагаю, почему ручей дикий? Тоже спрашивать бесполезно». Лес постепенно редел, и вскоре мы оказались у пещеры. Вход в нее был узким, прятался за выступом и при беглом взгляде был едва заметен. Мор спешился первым и сразу забрал у меня свой драгоценный чемодан. А мне вы не поможете слезть? попросила я, когда он, словно забыв о моем присутствии, занялся привязыванием лошади к дереву. Некромант, не спеша, доделал свое дело и только потом подошел ко мне, подавая руку. Я, придерживаясь за него, кое-как перекинула через седло онемевшую от такой езды ногу, затем приподняла не менее затекшую пятую точку, и почти рухнула в объятия Мора. Надо отдать должное, он даже не шелохнулся, с легкостью удержал меня на весу. Правда, из-за снова задравшейся юбки его ладонь ненароком оказалась на моем оголившемся бедре. Мор тут же отдернул руку, ну а я вовсе сделала вид, что не заметила этого, быстро поправила платье, шляпку и, наконец, поблагодарила. Спасибо. «Мы можем идти?» — только и спросил Мор. Конечно, я энергично кивнула. Тогда за мной. И некромант направился к пещере.